Глава 27. Никита потер руки. Интересно? Да. Отозвался Костин. Несправедливо получается. Одни вроде живут правильно и каюкаем, а другие делают, что хотят, и долго скрипят. О, воскликнул Никита, вы прямо в точку попали. Делают, что хотят. Папа предположил, что адепты здорового образа жизни постоянно себя заставляют. Охота им вырезку сожрать. Прямо до дрожи, мясца, желудок просит. Нет, нельзя. Рюмашка водки, доза коньяка, бокал вина снимают стресс. Пришел домой после работы, трясет тебя нервяк, рука тянется к бару. Надо сто граммов жахнуть, расслабиться. Нет, нет. Нельзя. Алкоголь гробит здоровье. И так во всем. Правильный человек существует в пустыне запретов. Ему, если подумать, все радости жизни закрыты. В погоне за долгой жизнью он потерял все, чем бытие приятно. Отец основал клинику Столетия, Она располагалась в центре Москвы. Там предлагали программы для поддержания здоровья. Сам он общался только с избранными пациентами, а к работе с остальными привлёк зятя, Петра Павловича и свою внучку Ирину. Последнюю дед за врача не считал. Женщине отводилась другая роль. Никита выразительно посмотрел на кофемашину. Я правильно поняла его взгляд. «Вам эспрессо, капучино?» «Буду благодарен за американо», — обрадовался Логинов. «Наверное, проголодались», — сообразил Макс. «Есть немного», — признался Никита. Вульф взял трубку. «Костя, организуй нам перекус». «Спасибо», — улыбался мужчина. В столетия обращались люди разных полов, возрастов и финансового положения. В зависимости от того, как туго набит кошелек человека, ему предлагали разные программы оздоровления. Внизу на ресепшене висел плакат с перечислением услуг и указанием стоимости. Там же сообщалась стоимость визита к доктору. Дороже всего стоила беседа с Егором Филипповичем. Ее могли себе позволить лишь очень обеспеченные клиенты. И только для них существовала особая программа, не указанная в общем перечне. А когда такой человек проходил полный курс, Егор Филиппович приглашал пациентов в комнату, где отсутствовали окна, стены были стянуты черной материей, из мебели, стол и сейф. Около последнего стояла Ирина, наряженная как индианка, расшитая сари, соответствующий макияж. Не говоря ни слова, женщина открывала несгораемый шкаф, вынимала большой поднос. На нем стоял сосуд, Украшенный драгоценными камнями, чаша ему подстать и столовая ложка. Все, включая поднос, сделано из золота. Откуда у Егора этот баснословно дорогой набор? Много лет назад в МГУ под чужим именем Гуля обучалась любимая дочь очень влиятельного богатого индийца, известного политика. Отец опасался давать ей образование на родине. Мало ли, что может случиться в кампусе. Вдруг за девочкой начнут охотиться идеологические противники ее папы. Украдут, вместо выкупа потребуют продавить нужные им политические решения. И в Европу, и Америку он ребенка не отправил. Самым безопасным местом мужчина посчитал СССР, где не было партийной борьбы, и по улицам не маршировали недовольные рабочие. В Москве девочка из Средней Азии никого не удивит. Ну и что, что студентка не в совершенстве владеет русским языком. И ее яркая экзотическая внешность и смуглая кожа тоже не повод для недоумения профессуры и сокурсников. Советская страна была многонациональным государством, Она состояла из союзных республик, часть из которых располагалась в Средней Азии. Девушки в том регионе очень красивы, но их внешность отличается от внешности женщин средней полосы России. И в СССР часто заключались браки между людьми разной национальности. Например, мама из Вологды, а папа из Душанбе. У них на свет могла появиться очаровательная девочка-брюнетка со смуглой кожей, и огромными голубыми глазами. В МГУ Гулю считали простой девушкой из Ташкента. Она жила на квартире якобы своей тете москвички не выделялась ни одеждой, ни украшениями, ждала стипендию, не швырялась деньгами. Все шло хорошо. Но вдруг студентка заболела. Советские врачи не могли поставить диагноз. Дочери богатого индийца с каждым часом становилось все хуже. Полет до Дели она бы не выдержала. В Москву спешно примчались индийские специалисты. Они предположили отравление, но анализы опровергли эту версию. Кто посоветовал обескураженным медикам обратиться к Егору, осталось неизвестно. Казакин прибыл на квартиру, которую специально оснастили разными аппаратами, превратили в подобие больницы. Егор Филиппович попросил всех выйти, поговорил со студенткой наедине, велел срочно вести ее в свою клинику. Через три дня Гуля вернулась домой здоровой. Никто так и не узнал, что за напасть приключилась с индианкой, каким образом Казакин... Вмиг точно установил диагноз, основываясь на простой беседе с пациенткой. Когда Гуля опять пошла на занятие, Егору вручили подарок от благодарного отца почти покойницы. Это оказался тот самый набор из золота. Доктор с удовольствием принял его, а потом стал использовать для подачи созданного им эликсира бессмертия. Когда Казакин понял, что его жизнь завершается, он переписал клинику на внучку Ирину, и та получила все, чем владел дед. Об остальных своих детях, пусть и не признанных, ветреный папаша не побеспокоился. Им ничего не досталось. Дверь кабинета открылась, показался человек с подносом. Он поместил его на стол и исчез. Никита принялся азартно сооружать бутерброд, но это не помешало ему продолжить рассказ. Как Алиса узнала про эту историю? Ей рассказала ее мама. Валентина работала в центре столетия. Егор поручил ей сидеть на ресепшене у входа в особую комнату, в которой Ирина подносила эликсир. В отличие от очень гордой моей мамы, которая оборвала отношения с отцом, Валя простила Егору Филипповичу все. Даже непризнание Алисы своей дочерью. Она ухитрилась сохранить хорошие отношения с ним, ничего от него не требовала, только попросила оставить ее на работе в центре. Никита быстро выпил кофе. После кончины отца заведение досталось Ирине. Может, она и умный человек, но по жизни полная дура. Придачу глупости у тетки вздорный характер, гигантское самомнение, истеричная манера поведения. Ирина мечтала стать актрисой, но мой отец восстал против желания внучки, велел ей поступать в медвуз. Доктор из тетки вышел никудышный. У нее были научные звания, да все понимали, что перед ними горе-врач. Прибавьте сюда желание интриговать, и способность заливисто врать, и поймете, что новая владелица медцентра не нравилась ни сотрудникам, ни пациентам. Харизма отца шагала впереди него на километр. А что у Ирины? Хирургу пациенты верили, а его дочери нет. Поток посетителей превратился в ручеек, потом вовсе иссяк. Столетие пошло ко дну – Ирина испугалась, и понятно почему. У нее сын неудачник, она не самый лучший специалист, к тому же ничего не понимает в бизнесе. Женщина решила отказаться от дорогой аренды здания столетия в Москве и перенесла центр в загородный дом, который ей достался в наследство от родителей. Логинов отодвинул от себя пустую тарелку. «Но кто же туда поедет?» Чтобы человек из Москвы или другого города решил отправиться в область с целью узнать, как ему сохранить здоровье, надо потратиться на мощную рекламу и поддержку со стороны СМИ. Ирина же решила тратить деньги, которые ей достались, на хорошую жизнь. Средства следовало вложить в развитие столетия, и тогда бы они умножились. Почему сын не объяснил матери глупость ее поведения? Правнук Егора не обладает ни умом, ни работоспособностью деда. Вадим, как говорят в народе, не пришей кобыли хвост. Он с трудом окончил мединститут, не выгнали лентяя лишь потому, что еще живы те, кто хорошо знал Петра Павловича и помнит хирурга Казакина. Ирина Петровна погубила столетие, которое при правильном ведении дела могло приносить миллионы. Потом у нее крыша поехала. Гончарова начала бояться ограбления. Окружила дом забором, повесила камеры. Вадим живет с мамашей, он не работает. Однако не стоит беспокоиться об их финансовом благополучии. У мамы и сына есть что продать. Есть роскошная квартира в центре. Она стоит пустая. Ее не сдают, хотя можно пустить жильцов за очень-очень хорошую плату. Но ни Ирине, ни Вадиму этого не надо. Им, видимо, хватает на жизнь. Чем они занимаются? Никита развел руками. Понятия не имею. Как вам кажется, отец справедливо поступил со своими детьми от разных женщин? Варвара Егоровна и Петр Павлович всю жизнь работали, не растренькали то, что им досталось от родителей. А Ирина и Вадим... Получили все необходимое для жизни даром. Елизавете, которая произвела на свет Катю, не досталось ничего, но они в России не живут. А мы с Алисой нище. Изо всех сил стараемся вынырнуть из болота безденежья, но пока не удается. Хорошо ли наплодить армию детей от разных баб и не позаботиться о них? Таково было решение Егора Филипповича, пробормотала я. Он деньги сам заработал, ему ими и распоряжаться».